Глава 15 Да, тут есть на что посмотреть. Прозревший и от этого наконец-то переставший конючить Заремба вывел нас к полого спускающемуся берегу и, показав на обрывчик метрах в двухстах отсюда, по-польски пояснил. Вон там грот, вон где кусты. Хм, а как вы минометы туда тащили? Здесь не глубоко, если вдоль берега идти,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 поймать ускользающие воспоминания Сначала не получилось. А когда дошло, что это может быть, я чуть не уронил мину. Мля! Это же зарин, заман, табуны и прочие радости кожно-венерического действия, в смысле кожно-нарывного, или удушающего, или нервно-паралитического. Ёпрст! Перед глазами встал плакат со снарядами, начинёнными химическими ОВ. Там тоже вот эти кольца шли только цвет другой, и маркировка отличалась. Но насколько у Лёхи интуиция работает? Увидел мину, увидел маркировку, но что это может быть, сразу до него не дошло. Зато подсознание принялось вопить во весь голос. Оно у нас помнит всё. И, например, в частности, что в таких снарядах жидкость льётся не доверху, а оставляется маленький пузырёк воздуха для возможных температурных перепадов. Вот поэтому сработала ассоциативная цепочка, ему послышался бульк, которого, разумеется, не было. Слишком уж мал тот пузырёк воздуха, чтобы содержимое снаряда могло плескаться. Ещё раз качнув металлическую чушку и, конечно же, ничего не услышав, я удовлетворённо кивнул, а мысли приняли новое направление. Ну, Пшекин, ну, Приндегасты, это же надо такое отмочить. Конечно, в этом случае особой меткости им точно не требуется Накроют всю площадь газами. И привет. У кого там из встречающих противогаз будет? Вот и я про то же. Осторожно опустив мину на песок, я, повышая голос, рявкнул стоящему рядом Гекку. Лёха, это просто писец А ну-ка быстро мне этого сраного зарембу сюда. Пучков подорвался выполнять приказания своей шустростью,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 «Сколько их тут всего?» Брызгающий из разбитого носа Томаш, захлёбываясь словами и юшкой, выпалил. 6 Всего шесть. Больше не было. Больше просто не нашли». Как планировалось нанести удар? Одновременный залп из двух миномётов. Один снаряжён обычными фугасными минами, а второй — этими. Потом перезарядка и ещё один залп, только фугасными, после чего отход...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 И работает этот отдел, судя по всему, очень успешно. Бр, что-то я сильно задумался, а дело стоит. Мужики вон уже все у купорки распотрошили. Амарат делает приглашающие знаки. Подойдя к ним, я услышал: 24 мины, 18 осколочно-фугасных и 6 с какой-то химической отравой, с какой даже зремба сказать не может, потому что ты его так отоварил, что неизвестно, когда он в себя придёт.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 И чтобы Георгий Константинович от него не отклонялся, в штабе фронта постоянно будет находиться Меркулов. Но Жуков особо рвать вперёд точно не будет, смысла нет. Ведь главный приз — Берлин. Ему брать не надо. Основная задача — блокирование немецкой столицы. Ею, как наиболее крупным опорным узлом, займутся позже. Кстати, на этой почве возникли сильные волнения внутри советского генералитета, и вовсе не в военном плане.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 В Нормандии у немцев сильный укрепрайон, а у союзников резервов маловато, чтобы его взломать. Фрицев во Франции, конечно, тоже кот наплакал, но укрепрайон — это серьёзно. Только основная опасность десанта в Нормандию состоит в том, что сейчас уже начался сезон штормов. Месяцем раньше всё было бы нормально, а сейчас синоптики, как обычно, ошибутся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 Хотя, насчет сотрудничали, это я загнул. АК имеет дело только с англичанами. С теми же НСЗ, после того, как часть народовой силы сбройны влилась в АК, а другая стала служить немцам, ни о каком сотрудничестве и речи быть не могло. Так что сейчас, скорее всего, медведя колют на предмет того, сами ли поляки все придумали, или кто со стороны Туманного острова к этому руку приложил. И не просто приложил, а снабдил всем необходимым. И, кстати, а кто сейчас пленных трясёт? Лапочкин со своими людьми. Вспомнив звероватый облик начальника особого отдела из приданного нам полка НКВД, я передёрнул плечами и констатировал. Блин, дал же бог внешность, полностью противоположную фамилии. Но зато теперь уверен, что языков размотают в очень сжатые сроки и выжмут из них всё, вплоть до того, о чём они и сами давно забыли.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 А дальше что? Когда обратно? На фронт? Командир, собирая бумаги, пожал плечами. Вечно ты впереди паровоза бежишь. Я ведь даже еще рапорт по итогам операции не подавал, поэтому никаких распоряжений не было. Одно могу сказать. Здесь вас не оставят, не беспокойся. А к вечеру, думаю, все станет ясно. Так что свободен. Тогда до вечера. Угу. Уже подходя к дверям, я, вспомнив встречу на входе в здание, спросил.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 Оглядев довольные лица своих людей, командир скомандовал. «Ну, чего смотрите? Я, что ли, резать и наливать буду? Не дождетесь! Я это все добыл, а вы банкуете!» Народ сразу зашевелился, и пока Марат ковырял сургуч, гек со змеем извлекли из вещмешка здоровенный кусок окорока, завернутого в вощенную бумагу, и принялись сноровисто распускать его на толстые шматки, складывая получившиеся ломти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 Пусть на морозе руку холодит, и когда в крови перемажется, скользит как сволочь, но всё равно круто. Я разным пластиком был сыт по горло ещё в своём времени, поэтому умельцы мне сделали тоже наборную, но из бересты. Склеили пластины, насадили на хвостовик, обработали шкурками по убывающей. После этого несколько дней выдерживали в масле и под конец нанесли пчелиный воск и отполировали. Так что теперь у меня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 просто не выдержал дискомфорта и слезно взмолился разрешить ему выгрести нежданный багаж. Я же умотал встречать НКВДшников, поэтому весь этот цирк пропустил. Зато сейчас, наконец, стало ясно, что у меня вовсе не было обонятельных галлюцинаций. Просмеявшись, налили по второй. Потом был третий тост. Потом, слегка захмелевший Женька, видя, с каким аппетитом из наворачивает мясо,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 После этого пошел теологический спор по поводу, а есть ли действительно послабление по жратве в жесткой исламской культуре. Предмета толком никто не знал, кроме особо умного Гусева, который после халкин гола почти год служил в Средней Азии и провентилировал этот вопрос с одним мулой. Мула попутно подрабатывал резидентом английской разведки, поэтому разговоры в камере у них были долгие. И как резюмировал Серега,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 дефинзивы весь Кремль напичкан, и именно они добыли сведения о приезде Верховного». Гусев, хохотнув, поправил. Во-первых, «Дефензива — это польская контрразведка, а не разведка». А во-вторых, она самоликвидировалась ещё в 1939-м с приходом немцев. Но твой сарказм мне вполне понятен. Просто сейчас я озвучиваю не наши предположения, а запротоколированные показания пленных. Так вот, по словам Зарембы,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 И где заправлялся пока неизвестно. Но люди медведя встретили его в 50 километрах южнее Львова. А потом, перегрузив мины на лошадей, дозабравив самолёт, привезённым горючим, и получив последние инструкции, они выдвинулись в сторону ровно. Кстати, ишаки, которых добыли тут же, на месте бывших боёв, доставляла до места третья группы Ещё неделю назад они прикатили установки и, замаскировав их в гроте, ушли обратно в Польшу. Выслушав Гусева, я закурил и, сплёвывая табачные крошки с языка, с чувством сказал «Козлы! И где они только этот шторх добыли? Самолёты ведь на каждом углу не валяются, даже такие маленькие. Вот голову даюное на отсечение, что без англичан здесь не обошлось. Да что там, скажу больше. Именно лайми всё это и придумали»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 Пленный на допросе почему-то ни слова не сказал про англичан, а как раз говорил лишь о польском участии. Шах на этот спич только руки вперёд выставил. «Ты что, Илья? Я ведь не всерьёз спросил. Оно ведь и ежу понятно, что немцы тут ни при чём». «Не всерьёз, не всерьёз! Шутник выискался. Вот дошутимся, пока англы своего не добьются. Что тогда делать будем?» «Нет...»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 «Слушайте приказ на завтра. В 12.00 личному составу спецгруппы Ставки приказываю собраться возле штаба летной группировки. формы одежды...» Гусев оглядел нас и, вздохнув, продолжил. «Ну хоть подворотнички свежие пришейте и сапоги почистите». Я удивился. «Подошва у нас и так чистая, ведь только после бани. А к чему этот припораженный сбор?» Командир коротко ответил. «Приказ наркома внутренних дел».